Мистер Твен, вы так глубоко задумались. С писателями это бывает. Мистер Твен, а что вы думаете по поводу... Э... Ну, эмансипации женщин. Не так ли, сенатор? Да, именно так. Извините, леди и джентльмены, мне поручено сообщить. Прибывший в Нью-Йорк из Южной Африки военный корреспондент лондонской газеты «Монинг-Пост» сэр Уинстон Черчилль Выразил желание нанести вам визит. Передайте мистеру Черчиллю, мы его ждем. Уинстон Черчилль? Я с ним познакомился в Южной Африке. А, это герой, пяти воин. Он понюхал порох на Кубе. За эту вылазку Черчилль получил медаль. Участвовал в сражении против суданских повстанцев. До Судана, Египет, Индии подавлял восстание. Был на театре военных действий в Южной Африке, когда англичане пытались захватить Трансвальд. Попал в буром, бежал. За его голову было назначено вознаграждение. Если не ошибаюсь, в сумме 25 фунтов стерлинга. Позвольте представиться. Уинстон Черчилль. Очень приятно. кофе Благодарю. Я счастлив еще раз выразить вам свое восхищение, граф. Граф? М -м, ну, попробую внести ясность. Мы ведь все происходим от наших предков, но кто они? «Шхуномайский цветок, доставивший на своем борту первых поселенцев в Америку, была набита сомнительными дамами из трущоб Лондона и жильцами знаменитой лондонской тюрьмы Ньюгет. Отпрыски этих подонков, не все, конечно, разбогатев во время золотой лихорадки, женились на обедневших графинях, обменяв золотой песок на титулы, так что происхождение многих из нас окутано тьмой». Я не утверждаю, что происхожу из графского рода Деремов, но я не могу утверждать и обратное. Удивительная откровенность. Да, мистер Черчилль, надо вас познакомить. Сенатор Фрэнк Мильтон. Очень приятно. очень приятно Еще не газетный король, но во всяком случае уже принц. А вы, леди, с кем имею честь? Это миссис Грэнги. С ее мнением считаются даже... Нет, просто яркая выразительница общественного мнения. С ее мнением считается... Считаются даже верхушки. А я этим горжусь. И хотя вы, мистер Клеменс, напустили тумана, говоря о наших предках, лично я придаю большое значение родословной. Да, это особенно важно при покупке собак. Браво, браво. Наконец-то вы в своем репертуаре. Так, мистер Черчилль по отцу англичанин, по матери американец. Чудеснейший коктейль Англия и Америка. Браво, браво, браво. Ведь у Англии и Америки столько общего. А ныне даже грехи общие. Чего уж тут делать. Гармония полная, смесь идеальная, как и сам Уинстон Черчилль. Что вы имеете в виду, говоря о наших общих грехах? Я имею в виду вашу войну с кучкой буров в Южной Африке... И нашу, еще более грязную, на Филиппинах, Кубе и в Пуэрто-Рико. Помилуйте, какой же тут грех. Не будем спорить, не будем спорить, господа. Побольше равнодушия, и вы будете счастливы. Да, побольше, побольше равнодушия. Оно убивает совесть. Равнодушие — чума всей нашей нации. Да, и это, говорит, самый остроумный человек на Земле. Орликин, снявший с лица веселую маску... Я отдаю должное вашей проницательности, сенатор. Мистер Твен, вы для меня становитесь загадкой. Ну так попробуйте отгадать. Пусть это сделает время. Время более надежной судья. Вы тоже меня заинтересовали. Скажите, мистер Черчилль, с какой целью вы пошли в парламент? Чтобы стать министром. Зачем? Ведь в погоне за властью, за деньгами мы лишаемся милой счастливой жизни. Ну вот вы, мистер Черчилль, мечитесь по всему свету. Куба, Судан, Индия, Египет, Южная Африка. Вам что, мало Индии? Скажите, что бы вы, англичане, предпочли? Остаться без Индии или без Шекспира? Я гурман. Мне нравятся оба эти блюда. Ведь мы англосаксы, а когда англосаксу что-нибудь нравится, он идёт и берёт. Томик Шекспира с полки. Или, скажем, беспризорный кусочек Африки. Идёт и берёт. Берёт? Вы хотите сказать, грабит и при этом убивает? Ну, зачем же так мрачно? Если читать вашу газету, сенатор, всё действительно намного веселее. Я бы назвал вашу газету иначе. Как? Ежедневная ура, но прошу прощения, мне пора. К семейному... Очагу. Ну, грешно задерживать. И да хранит вас Бог от политики. Такому человеку, как вы, она ни к чему. М -м да. Честный человек среди политиков, это как флакон одеколона на заводе, где варят клей. Аромат его лишь подчеркивает общую вонь. Это, конечно, не относится к присутствующим. Я так вообще. Позвольте пригласить вас всех в Юнион-сквер завтра в полдень. Я там буду выступать. Прощайте. Как он постарел и изменился. Таким мы этого юмориста не знали. ТВН не только юморист. Он нечто неизмеримо большее. ...серьезная и представляющие опасности Вы правы, мистер Черчилль. Вы правы. Но надо дать ему возможность выпустить пар из своего котла. Иначе котел... ...блин, и взорвется. Закон физики. А вы не думаете, сенатор, что там уже скопилось столько пару, что взрыв неминуем А что он говорил насчет этого своего... Ну, насчет выступления в Юнион-сквере. Да, да, да, да. Завтра в полдень. О чем он будет говорить? «Фрэнк, на всякий случай предупредите полицию». из них следовало бы обмотать свой длинный язык вокруг шеи и конец воткнуть в ухо. Я не хочу голосовать ни за того, ни за другого кандидата. Я сохраню свой бюллетень в чистоте и непорочности. Я не желаю поддерживать человека, который посылает наших мальчиков на Филиппины, Кубу, Куэрто-Рико, сражаться под обесчащенным звездным флагом. Отцы и матери, вы слышите? Это маршируют батальоны ваших сыновей. Но перед тем, как пустить в ход порхи штыки пастор благословляет юноши осеняет их крестом и читает напутственную молитву господи боже наш он ведь второй нам вот что читает а что стоит за этой молитвой? а вот что господи боже наш помоги нам разнести их в кровавые клочья и Помоги нам усеять их цветущие поля Трупами патриотов Помоги нам заглушить Грохот пушек Криками их раненых Корчащихся от боли Помоги нам ураганным огнем Сравнять с землей их скромные жилища Пусть они бродят С малыми детьми По опустошенной земле Полимой солнцем а зимой, дрожащей от ледяного ветра. Боже наш, развей в прах их надежды, сгуби их жизни, окропи их пусть слезами, обогри белый снег кровью из раненных ног. Услышь нашу молитву, о Господи, нашу молитву, и прославившийся Ты, Господи, И ныне и, присно, и ныне, и присно и вовеки веков. Вот истинный смысл напутственной молитвы пастора! Джон! Пастор! Мистер Твич! Остановите его! Попробуй, миссис! Вы простудитесь, Сэм, очень холодно. Позвольте, я поправлю вашу кашлянь. то вы говорите, это какие чудовища. Не мешайте Джо! Американцы. Леонард Гуд, губернатор Кубы. Этот Шулер в чине генерала. Это он загнал в западню... Шулер в чине генерала. Загнал в западню 600 кубинцев. Он не Устроил им женщин, кровавую бойню, не пощадив ни женщин, ни детей. Итак, по воле Божьей, это не мое выражение, а правительство, мы стали мировой державой. Ну что ж, я поздравляю вас, американцы. Наконец-то мы заработали себе местечко в первом ряду нации. Правда, в сиденье торчат гвозди, но мы, разумеется, притворяемся, что довольны. как мы не можем угомониться. Получаем Европу. Никто нас не приглашает в наставники, мы сами навязываемся. Для чего мы заварили эту грязную кашу на Гавайях? В Доминиканской республике? на Филиппинах, на Кубе. На Филиппинах, на Кубе. Мы же залезли в такое болото. Залезли в из болото, из с каждым, каждым шагом каждым становится все труднее становится вылезти. Становится все труднее вылезти. Скажите, во имя чего, во имя пролито, чего столько пролито столько крови? Столько крови! патриот. Сам умоляю вас, ради ради семьи. Опомнитесь. Американцы не забудут своих героев. Они сражались за честь нашего звездного флага. Флага, который замарали перед всем миром. Я патриот, но вместо звезд я вижу на полотнище черепа и скрещенные кости. <звы> я team переали я не хочу чтобы американский орел панзал свои копки в чужие земли. Сэм, я в отчаянии. Мне звонила миссис Грэнди. Оказывается, ты после этого безумного митинга в Юнион сквере участвовал еще в демонстрации на Бродвее. Под проливным дождем в твои-то годы это Дон Кихотство, юноша». «Рыцарь печального образа боролся с призраками, ветряными мельницами, а передо мной, Ливи, не призраки, а некто пострашнее». «Миссис гренди говорила мне...» «Да не хочу я слушать это «Пойми, она выражает мнение общества». «Какого общества, черт возьми?» людей». «Кого?» конгрессменов, сенаторов. И среди них Фрэнк Мильтон. О, ну, конечно. Это человек необыкновенно твердых убеждений. Он был католиком, потом стал мусульманином, а сегодня он уже... Черт возьми, кто там? Войдите. Это я отвечу. Сэм, С цепи спущены разбойники пера. Господи. Ну и что пишет эта свороджо Великий юморист попал на удочку... антиимпериалистической лиги. Хорошо. Ливи, слышишь? Я великий. Подожди радоваться. Твен в роли моралиста потерпел фиаско. И если он не откажется от этого амплуа, его имя вскоре будет забыто. А что будут вспоминать об этих стервятниках? Ну, Боже Я каждое утро читаю газеты. Хотя я знаю, что я ничего не найду в них, кроме обсахаренной лжи. Чем больше газет, тем хуже нравы. <как> Газеты превратились буквально в проклятие Америки. <как> Они того, гляди, погубят всю страну. <как> Оставь дорогой страну в покое. Подумай о себе, о своем здоровье, о семье. Вот это заголовок. Слушайте. Марк Твен – сын дьявола. Боже! <как> Напрасно смеешься Боже. сам. Марк Твен – предатель дьявола. Марк Твен, измерник Даже так? ну когда дай сюда газету Только недавно Ты вылез из страшной ямы Расплатились с долгами А сейчас поставил на карту свое имя Положение в обществе И наконец деньги Опустись на колени, Сэм Перестань проклинать И кричи, слава, слава Кому? Успокойся, милый Ложись, выпей молоко На тысячу цветочки А ягодки впереди. Вот, слушайте. Не пора ли посадить льва на цепь? Гордись, Ливи, твоего мужа сравнились с царем зверей. И это еще не все. Не пора ли его посадить за решетку? А то как бы шальная пуля не прикончила от отщепенца. Это прямая угроза, Сэм. Вас в самом деле могут убить. Кого? Марка Твена. Убили же президента Линкольна. Они хотят меня запугать, заткнуть рот. Помнишь, ты дал клятву на Библии никогда в жизни не соваться ни в какие дела. Умоляю тебя, не занимайся политикой. Это ведь тоже бизнес, ты сам говорил. И самый грязный Ливий в белых перчатках, скрывающих окровавленные руки. Прими капли. Давай. Ой, какие горьки Мне без них очень горько. Даже дома у меня нет поддержки. Ну что ж, может быть, мне поможет Чарльз Диккенс. Он-то всегда рядом. О чем ты, Сэм? Диккенс умер. У тебя жар. Вот книга. В ней опубликовано письмо, написанное дикенсом здесь, в Штатах. Оно адресовано знаменитому актеру Англии Макриди. Это был его друг. Читаю. Я разочарован. Это не та республика, которая представлялась моему воображению. Вы несколько раз говорили, что думаете поселиться здесь. Вы здесь, любя вас всем сердцем, душой... и, зная ваши душевные наклонности, я бы ни за какие деньги не приговорил вас к тому, чтобы вы прожили хотя бы год по ту сторону Атлантики. Свобода мнений? Где она? Я вижу прессу более низкую, ничтожную, глупую и позорную, чем в любой известной мне стране. Когда это писал, Диккенс? В 1842 году. С тех пор прошло более полувека. Америка изменилась. Да, конечно, она стала еще хуже. Дайте газеты. Так. Паника на бирже. Ограбление банка. Убийство на Бродвее. Кровавая баня в Кентукки. Восьмилетний убийца. Резня в Луизиане. Выстрел из окна, линчевание трех негров. Великая республика сгнила до самого сердца. На что ты надеешься? Тебя согнутся. И что ты предлагаешь мне, замолчать или начать лгать благоразумия? Да. По милости Божией мы, американцы, располагаем тремя неоценимыми благами. Свободой слова, свободой совести и благоразумием, чтобы воздержаться от этих благ. Да, да, воздержаться, Сэм. Пастор прав. Джо, вы наставник человеческих душ. На вас возложена величайшая ответственность перед обществом учить людей своими проповедями, и юных, и пожилых. Но если вы будете учить свою паству, как меня, скрывать свои мысли и страха причинять ущерб своему положению, своим доходам, и молчать, молчать, молчать, когда наш флаг бесчестьют, втаптывают в грязь, что же вы ответите своей совести? Оставьте меня в покое, мы заботимся о вас. И вот что, ради Бога. воздержитесь от публикации своего памфлета человеку, ходящему во тьме. Если его примут в печать, лучше уж сразу повеситься, чтобы избавить кое-кого от излишних хлопот. Спрячьте памфлет в сейф и подальше. Я это сделаю сейчас же. Хорошо. А куда я спрячу свою совесть, пастор? Тоже в сейф? Когда честный человек сталкивается с ложью, прямая его обязанность свергнуть ее с высокого пьедестала, невзирая на лица. Нет, Джо, я не собираюсь молчать. Я просто не понимаю тебя, Ничего, найдутся люди, которые меня поймут. Ген Горкий, господин, господин ТВ. По поручению Клуба молодых писателей, я пригласил вас немного раньше, чтобы вы могли поговорить по душам. Меня зовут Питер, журналист. Госпожа Андреева, господин Горький, искренне рад познакомиться вами. А вас не пугает, что здесь меня называют эмиссаром русской революции? Нисколько, господин Горький. Если вы знали, как меня называют в нашей газете, у нас ведь печать свободная. Она свободная, она даже слишком свободная. У нас даже есть закон, охраняющий свободу печати, но, к сожалению, у нас нет закона, ограждающего народ от этой печати. Машенька, ты слышишь? Да, мы с нетерпением ожидали встречи с вами. Госпожа Андреева. Я не знал. Оказывается, вы не только артистка Московского художественного театра, но еще и известный общественный деятель. Да. Господин Твен, хочу вам сказать, что в России... Вас знают больше всех американских писателей. И очень любят. Да. Благодарю вас, господин Горький, за эту добрую весть. Не скрою, я очень люблю, когда меня хвалят. Правда, мне всегда э, казалось, что маловато. Вы знаете, господин Горький, я слишком стар, чтобы быть сентиментальным. Но, очевидно, я молод для того, чтобы понять вашу страну. Страну чудес и преступлений. Россия удивляет меня терпением своего народа. Мы многое не понимали из того, что у вас происходит. Но потом мы все-таки стали кое-что понимать. Баррикады в Москве, это понятно многим американцам, хотя строят их не ради долларов. <связывая> <связывая> <связывая> Мистер Тверд, <Квент. связывая> и русские, и американцы совсем еще... Молодые нации, для таких народов, связанных дружбой, взаимной симпатией, добрыми чувствами, не будет ничего невозможного. И, думая о будущем, не хочется забывать прошлое. Что вы имеете в виду, господин Горький? Да, да, да. да мысль. Да, да. Я имею в виду гражданскую войну севера против юга. У президента Линкольна было очень тяжкое положение. И вот с его согласия к Нью-Йорку подошла наша военно-морская эскадра. Это была серьезная помощь вашей молодой Заокеанской республики И мы сочли нужным напомнить об этом. Особенно Молодым американцам. Старым это тоже полезно. <свят> Мы ваши должники, господин Горький. И сейчас, когда в России народ поднимает голову, необходимо помочь вашей благородной миссии в сборе денег на нужды русской революции. И поэтому, госпожа Андреева, позвольте мне... вручить да, вам да, да, чек. Прошу О, Спасибо. Я сейчас же запишу сумму в тетрадь. Позвольте, позвольте. Позвольте, позвольте. Я прошу простить мой неожиданный визит. Это мой друг пастор Твичел. Алеша, пастор друг Твена? Смотри, Джо, в чем дело? Что случилось? Господин Горький, вас выбросили из отеля. Вы? Максима Горького? Да, Пустите, вместе с госпожой Андреевой. Ваши чемоданы, сундуки, саквояжи не запертыми валяются в вестибюле. Да О, этого же. быть не может. Да. Это какое-то недоразумение. Очевидно, вас спутали с кем-то другим. Не думаю, мистер Твен. Просто хозяин отеля... Опасается, как бы мое присутствие не повредило репутации его заведения. алёша возьмем номер в другом отеле. Пойдем, Маршин. Идемте, идемте. Я провожу вас к телефон. телефону. Куда, куда, куда. Куда, Каким ветром тебя занесло, сударь? Холодным. Ты знаешь, мистер Горький и мисс Мэри Андреева не обвенчаны. А ты его гражданская жена. первый ударила в колокол миссис Грэнди. Началась кампания против безнравственного образа жизни русского писателя. Тебе лучше уйти отсюда. Это невозможно. Необходимо, Сэм. Тебя фотографировали с этой русской красавицей? Да, я имел удовольствие позировать. Ты влезешь в скандальную историю. Подумай о себе. Тебя обольют помоями. Вспомнят все. Уходи отсюда, пока не поздно. Чего ты ждешь? Чего ты ждешь? Завтра же все газеты тебя пошлют в нокдаун. Не вылезай на ринг, будь же благоразумен. Ты хочешь сказать равнодушным? У нас и так много зрячих, но равнодушных глаз. У тебя есть сердце? Черт, тебя возьми. Или у тебя вместо него насос для перекачки крови? Тише. Господа, щет. мы обзвонили почти все отели. И нас нигде не хотят принимать. Да, вы попали в осиное гнездо. Они хотят сорвать вашу миссию в Штатах, дискредитировать вас в глазах американского общества. А главное... помешать сбору денег для русской революции. Интересно, под каким соусом? Пикантным. Кому-то не нравится, что ваш брак не освящен в божьем храме. Ну да. <свят> мещанин, особенно политический мещанин, невозможен без морали, как удавленник без петли. Я ведь слишком иммунизирован различными ядами в России, чтобы страдать от нескольких капель амбонии. «Американского яда». «Ой, они могут отравить всю жизнь. Я их испытал на собственной шкуре. И не я один. Фрэнсис Брэдгард. Его возносили до небес. Все редакторы Америки выбегали в любую погоду рассмотреть это светило». и махали ему шляпами, пока шляпы не превращались в клочья. И вот за одну статью Брэдгарта они набросились на него. Они его стащили на землю, таскали по грязи, мазали дёгтем и вываливали в перьях. Был счастливый Брэдгард, полный надежд, жизнерадостный, смеющийся Фрэнсис Брэдгард. Живой труп этого человека они протащили через весь материк. Умер на чужбине, похоронив в могиле тяжелую обиду на свою родину. А Уитмен, что писали о нем, это куча навоза. Его книга «Листья травы» самая подходящая пища для скотов и вонючек свиней. Чумная, заразная книга. А Эдгар По... «Скончался в нищете, его тело нашли в парке на садовой скамейке. А что писали о моих Томми и Гекке, если мистер Клеменс ничего лучшего не может сказать нашим чистым мальчикам и девочкам? Пусть он помолчит!» Публичная библиотека в Конкорде, штат Массачусетс, выбросила с книжных полок Геккельбери Финна, сообщив, что это чистейший вздор, Бруклинская и Денверская библиотека тоже смахнули с полок. И Тома, и Гека, богохульные книги, настоящая дрянь. Что вы скажете, дорогой мой мистер Горький? О, -о, -о вы еще не знаете наши нравы. алёша алёша где же мы будем ночевать? Уже поздно. Куда мы денем наши чемоданы, вещи? Ну, а что, Машенька? Отвезем на Пенсильванский вокзал, да? в камеру хранения, да. а ночевать будем под Бруклинским мостом, как? как бродяги. Я вспомню свою юность, Машенька. Все устроилось, господа, все устроилось. Миссис Престоний Мартин считает за честь пригласить вас к себе как почетных гостей из России. И просила передать, с вами хотят встретиться Герберт Уэллс, и физик Эрнст Резерфорн. Ну что ж, Машенька, лучшие люди будут с нами. Господин Горький, меня очень радует, что в Нью-Йорке нашлись такие и огорчает, что не я первый предложил вам приют. Ну, О, в ваших-то чувствах мы не сомневались. В молодости мой рост был 6 футов 4 дюйма, а теперь во мне всего 5 футов и 8 дюймов. Вы что? Я стал ниже. А! И с каждым днём я убываю. 70 лет я встречал весну. Видно, пора взойти на борт ожидающего судна с примирённой душой и бестрепетно взять курс на заходящее солнце. С примирённой душой? Вы, мистер Твен? Такого представить не могу. Леди джентльмены, прошу пожаловать в банкетный зал. Там уже собрались молодые писатели. Оркестра не будет, зато есть отличный граммофон. Ну что же, великолепно. Ну, извините, поле. извините, извините, господа. Мистер Твен почувствовал себя плохо. А что такое, мистер Твен? Э -э что? Да, я, <свист> простите, немножко отдохнул камина. Мы вас будем ждать. Госпожа Андреева, проходите, проходите. Проходите. Слава Богу. Теперь можно идти домой. Ты полагаешь? А банкет? Ни в коем случае. Сейчас сюда ворвется толпа газетчиков. Они сговорились устроить обструкцию. Банкет кончится скандалом. Если учесть характер Горького, и твой язык надо уходить. немедленно пусти ты меня, ты хочешь меня опозорить? Марк Твен испугался, Твен трус, бежал с банкетов в честь Горького. Оставь ты меня. Пасай шкуру, Сэм. Шкуру зайца? Ты слышишь меня? Пошли. Как, не попрощавшись? Да, тихо, по-английски. Да никуда я не пойду, я останусь здесь. Да что ты меня схватил боксерской хваткой своей. Оставь меня, мне спокойно тут сидеть. Опомнись, Сэм, в этой облавине Горького... Заодно поджарюте тебе Пусти меня. Такое тебе дело до да, русской революции. россии далеко. Земной шар становится все меньше и меньше, что было далеко теперь близко. Мы живем ведь не во времена Колумба. Да пусти ты меня, черт заклинаю, возьми. Заклинаю. Заклинаю. Заклинаю именем покойной Ливии. Сэм, твои дома осаждают репортеры. Я едва прорвался. Меня обстреляли вопросами. Почему Твен покинул банкет? Я сказал, что Твен болен, никого не принимает. Я тебе никогда не прощу, Джо. Зачем ты меня уволок с банкета? И себе я этого никогда не прощу. Какое сегодня число? 5 июня. В этот день, два года назад, умерла Ливия. Я тебя спрашиваю, как пастора, почему на земле столько равнодушия, лжи, безумия, лицемерия и страданий? Бог посылает нам все эти испытания, чтобы сделать нас лучше. А почему же у него из этой затеи ничего не получается уже много тысяч лет? Молчишь? Скажи мне, зачем он послал смерть моей жене и моей дочери? Зачем? Сюзи была так еще молодая и талантлива. Чтобы наставить ее на путь истины и сделать ее прекрасней. Но она же умерла. Она же умерла и уже никак не может стать прекрасней, чем она была. Он хотел, она... Видимо, Господь пожелал наказать ее родителей, тебя, сын, за твои грехи. Но умерла-то она. Разве это справедливо? молчишь пастор нет справедливости на земле и на небесах ее тоже нет. Вчера ночью мне приснился сон, как будто я умер и нахожусь там. Ты представляешь кого я встречаю у ворот Рая вместе с Гренди и сенатора Ффрэнка Мильтона с собакой. «Дежурный ангел выдал им под расписку арфу, крылья, а этой ханже сияние вокруг головы, нимб, и всех пропустил в рай, кроме собаки. А ведь следовало бы их отправить в ад, а в рай пригласить именно собаку? Ты знаешь, Джо, я был так возмущен, что я отказался от арф, нимба, только бы мне не очутиться в раю рядом с этими подонками». Я даже задал вопрос дежурному ангелу. Я спросил его, «Скажите, кто распорядился пропустить их в рай?» Ангел ответил, «Помощник апостола Петра по безопасности рая». Я взял крылья и полетел в ад ради любопытства. Я хотел посмотреть, кого же там поджаривают, Джо. Нет ли ошибки? Забавный сон. Забавный? Мне снятся страшные сны, Джо. Сны, похожие на действительность. Мне снилось на днях, будто я человек из грядущего века. И будто я перенесен из того века в нынешний. И очутился здесь одинок и всем чужой. Кроме меня, дорогой сам твой старый друг рядом. Ты погряз в политической помойке, я тебя не узнаю. А куда исчез Павел? Весельчак Твен Неужели ты не понимаешь Между мной и тобой, Джо, разверзлась пропасть Ты что, ослеп? Между мной и всем, что было когда-то дорого мне Ради чего стоило жить, мечтать, радоваться, надеяться Куда это все исчезло? Если я не умру еще два года, я положу этому конец Я покончу с собой говоришь но так говорится. Мне надоели твои проповеди. Я исполняю свой долг. Перед кем? Черт возьми. Перед Богом. Посоветую ему спуститься на землю и побродить от Нью-Йорка до Сан-Франциско. Познакомиться с жизнью, наконец. А то его резиденции в облаках, а с такой высоты плохо видно. Сколько жителей в Нью-Йорке Около семи миллионов. Великий город. Почему же здесь, как нигде, более человек так одинок? Оставь меня одного, Джо. Прощай, Джо, прощай. Какого? вас Ну, хорошо. Пусть заходят. И надо обязательно накормить их. Входите, входите, входите. И хорошенько вытрите ноги. Вы нас не узнаете, мистер Твен? Нет. Вглядеть получишь. Не знаю. Вы, видимо, ошиблись. Индейец Джо... Пещера на острове, клад, куча серебряных долларов. И путешествие на плоту по Миссисипи с негром Джимом. Как? Это вы? Мы? Том Сойер. И Геккельберри Фин. Боже мой, что стало с вами, мальчики? Жизнь не удалась, мистер Тэнн. Все, что мы когда-то любили, во что верили, пропало. Сгинуло, как будто и не было. Вот это бросил нам прохожий вместо милостыни игрушку. Заводного клоуна. Гек, э? вот ключик. Заведи. Фирма... Маркус and Кампани. <свят> Илюлия оптимизма. Меня совсем не смешно Страшно. <свят> <Бросьте> его. <свят> Мистер Твен, а вы счастливы? Вряд ли найдется человек, который, прожив жизнь, не считал бы ее в глубине души неудачной. Вас знает весь мир. Неужели ваша слава... Слава... Слава дым. Успех – случайность. Единственное, что незыблемо – это безвестность. С ней можно примириться, если что-то звенит в карманах. А когда они пустые, как жить и для чего? Кто там? Это я. Янки из романа «Янки при дворе короля Артура». Что с тобой, Янки? Зачем ты вернул меня из Средневековья в сегодняшний день? Там я был счастлив. Меня считали волшебником. А здесь я никому не нужен но и не интересуются меня не замечают я муравей это что? Это? это что что это за бродяги том сойер и гекель Бефин это это они мистер троэн зачем вы сочиняете такие печальные финалы это жизнь пишет. Конечно, я мог бы написать, что продавщица мороженого вышла замуж за миллионера, трубочист женился на дочери мясного короля, а Том Сойер стал президентом. Восторженный гул толпы тогда сопровождал бы меня до гроба. Ах, друзья, я рад, что вы не оставили меня одного в эту ночь. Аместер Твен, а почему не все в сборе? Где принцы, нищие, негр Джим, а, Вильсон, мекинная голова, Жанна Дарк, мистер Селлерс из позолоченного века? Где все? Гастролируют по всему свету. А многие другие стареют в этом сейфе. Ну, познакомьте нас хотя бы с кем-нибудь из этого сейфа. А, <смех> готоет этот молодой человек приятной наружности в соломенной шляпе с бамбуковой тросточкой. Будьте знакомы. Это Сатана из моей повести Таинственный незнакомец. Это по-вашему Сатана? Он ни капельки не похож ни на черта, ни на дьявола. <смех> <смех> не похож. Минутку. А? <смех> сейчас это сам настоящий дьявол с рогами, копытами. Да, теперь похож. Браво! Близь! Браво, браво! Близь! Какой черт дьявол или сам сатана в своем естественном виде сегодня покажется в обществе? А? Жизнь это не опера? Советую вам бдительно приглядываться к окружающим. Кто с вами рядом? Дьявол? Или ведьма. Как, например, миссис Грэнди. Думаешь, она ведьма? Самая настоящая. Уж мы-то знаем своих сотрудников. Кто есть кто. Мы могли бы выступать в цирке, как иллюзионист. Ох, сатана, это был бы аттракцион. Я видел более грандиозные аттракционы. кровопролитной войны. Гибель цивилизаций. Вся история человечества проходила на моих глазах. Жалкая, бессмысленная крусель. Каин убил Авеля дубиной. Древние иудеи убивали мечами и дротиками. Греки и римляне ввели латы воинский строй. Создали полководческое искусство. Христиане изобрели порох и огнестрельное оружие. Через столетия они так усовершенствуют свои смертоносные орудия убийства, что весь мир вынужден будет признать, без помощи цивилизации война осталась бы детским баловством. В чем же ты видишь спасение? При всей своей нищете люди владеют одним бесспорным Могучим оружием Это смех Сила, деньги, доводы, мольбы, настойчивость Все это может оказаться небесполезным В борьбе с властвующей над ними гигантской ложью Однако подорвать ее до самых корней Разнести в прах Вы сможете лишь при помощи смеха Да здравствует его величество смех Ах, сатана, если бы ты мог вернуть мне то счастливое время, когда я был лоцманом на Миссисипе. Над тобой, Марк Твен, я не властен. Ты создал меня своей фантазией в повести таинственный незнакомец. Но эта книга будет напечатана после твоей смерти. А до тех пор я вынужден скрываться в сейфе, как и многое другое, написанное твоим пером. Прощайте. Я возвращаюсь в этот железный ящик. Автор, мистер Твен, и на этом ты успокоишься? Нет, Янки, я хотел бы еще написать книгу, не оглядываясь трусливо по сторонам. Книгу без всяких ограничений. У меня осталось еще столько правды, что все просто ахнут. А, это трубит мне рыцарь Лансалот. Ай, но поздно. Я уже не могу вернуться в прошлое, где я нашел свое счастье. Никогда не бывает поздно. Но, мистер, ты... Не мой... падай духом. Попробуй, Янки. Ну, Попробуй. я не знаю, мистер Твен. Попробуй. Ну, ну, начинай все сначала. Начинай все сначала. Ну вот, леди и А мне начинать сначала? Уже поздно. Пошли, Гек. Куда, Том? Мы замерзнем на улице. Мистер Твен, позвольте нам эту ночь погреться у камина. Оставайтесь, мальчики. <смех> мальчики. <смех> по 70 лет. <смех> Ничего не осталось в жизни. Даже иллюзий. Жизнь без иллюзий это серое, беспросветное существование. Сегодня кончается, а завтра... Завтра я начну диктовать новую главу, за которую моих наследников и душеприказчиков сожгут живьем, если они осмелятся придать ее гласности. Если я протяну еще три 4 года, таких глав наберется целая куча. И когда выйдет книга, ох, какой это будет переполох! Ну, а я на том свете со всеми покойными друзьями постараюсь быть поблизости и с интересом на это погляжу. Да-да, я еще заговорю из могилы. Мой голос, мои слова будут слетать с книжных страниц. Они будут стучаться в сердца, будут будить надежду, будут вызывать гнев и смех над всем злом, что разделяет людей и народ. Всем души прикасший литературного наследства мистер Семуэль Клеменсаизвестен во всём мире под именем Марк Твен. Я стал секретарём Твена, надежду описать его удивительную жизнь. Он диктовал только то, что его интересовало в данную минуту и говорил: "Тогда Я сумею столкнуть животрепещущую действительность с воспоминаниями. В этом сейфе хранятся рукописи Твена. Около пятнадцати тысяч страниц. Господи, сколько здесь скопилось Рукописи еще неизвестных миру И многие с пометками Марка Твена Печатать после моей смерти Печатать через сто лет Опубликовать в 2006 году Я бы нарушил волю Твена Но его дочь Клара наложила запрет боясь, что это повредило бы посмертной репутации отца. Тайна сейфа скрыта до сегодня. Но то, что вы сегодня слышали, это подлинные слова Марка Твет.